Глава 24. С одной стороны, Кольбин чувствовал себя лучше, с другой – намного хуже. Он пребывал в состоянии отупелой отстраненности, являвшейся, скорее всего, затянувшимся постэффектом тех болеутоляющих, которыми его пичкали последнее время. Не забыть бы напомнить врачам, чтобы дали этих таблеток с собой. Самое главное, он испытывал ощущение полного комфорта. Все тревоги и беспокойства, омрачавшие мысли с тех пор, как тех двух детективов выпроводили из палаты, представлялись теперь надуманными и мелочными. Пока полиция не арестовала типа, который привязал к его машине того бедолагу в подземном гараже, ему самому лучше бы оставаться в этом приятном состоянии. По крайней мере, жена Хейда была бы рада. Она спросила, не обидится ли он, если она со всем своим швейным кружком отправится на запланированный уикенд в Лондон. И это при том, что он сам был еще не в лучшей форме. Не в лучшей форме. Вот так-то. Он здесь приходит в себя после сердечного приступа, а она, вместо того, чтобы нянчиться с ним, махнула с подругами за границу. И даже не соизволила прийти с новостями в больницу, а просто сообщила по телефону. Но, понимая умом ее бессердечие и эгоизм, колбин не находил в себе за завесой опиатов и талики, досады или злости. Поговорив с ней, он лишь улыбнулся, как идиот, признавая нелепость самого факта существования их брака. Не забыть бы сохранить рецепты этих чудодейственных таблеток. Ни в шкафчике, ни на безобразной прикроватной тумбочке ничего не осталось. Все вещи, кроме той одежды, в которой он был, поместились в пластиковый оранжевый чемоданчик, с которым и заявилась Хейда, когда наконец нашла время, чтобы навестить мужа в больнице. Кольбин лежал на кровати в полусонном состоянии и плохо соображал, что происходит. На протяжении всего визита Хейда жаловалась на жизненные обстоятельства и не обращала внимания на мужа. Он же, одурманенный таблетками, не нашел сил указать на оранжевый чемоданчик, который она бесцеремонно бросила ему на живот. Прощаясь, Хейда наклонилась и, как престарелая тетушка племянника, поцеловала его в лоб не удосужившись снять чемоданчик. Когда Кольбин начнулся после короткого сна, вещи уже висели в шкафу. Зубная щетка и паста стояли в стеклянном стаканчике у раковины, а планшет лежал на тумбочке. Батарея разрядилась, а жена то ли позабыла, то ли не потрудилась принести зарядное устройство. Тоже относилась и к телефону, лежавшему поверх компьютера. Опираясь на кровать, Кольбин медленно опустился на стул. Только в таком положении ему удалось надеть и зашнуровать ботинки. Одолев шнурки, он выпрямился и с опозданием обнаружил, что носки у него разные. Под густой пеленой дурмана шевельнулось возмущение. «Неужели носки – это что-то такое, о чем нужно предупреждать заранее? А белье? Как можно все перепутать?» Но задерживаться на размышлениях о безобразном поведении жены Кольби не стал. Он направил мысли на кое-что приятное. В частности, на тот факт, что генеральный директор компании лично позвонил на сестинский пост и поинтересовался его здоровьем. Молоденькая медсестра принесла таблетки, передала ему пожелание скорейшего выздоровления. Внимание шефа подняло настроение и заменило всякие лекарства. Обычно он замечал Кольбина лишь при встрече в коридоре, когда общение ограничивалось кивком. В тех же редких случаях, когда шеф обращался к нему с какими-то словами, Выяснялось, что он всего лишь принял Кольбина за кого-то из коллег. Речь всегда шла об одном и том же. Детей у них с Хейдой не было, но сын одного из управляющих играл в сборной Исландии. Поскольку Кольбину и в голову не приходило указывать шефу на ошибку и тем самым ставить его в неловкое положение, он отделывался общими словами и при первой же возможности смывался. Закончив с приготовлениями, Колбин похлопал себя по коленям. Оперся о подлокотнике стула и поднялся. Задерживаться в палате не имело смысла. Его выписали. Больница напоминала отель в разгар сезона, и о том, чтобы позволить ему остаться, не могло быть и речи, как бы он ни умолял. За дверью уже ожидал, сидя в каталке, следующий пациент. С чемоданчиком в руке колбин прошаркал в коридор. Претендент на его место посапывал, открыв рот, в каталке. Не считая этого, все было тихо и спокойно. Наступил вечер, и другие пациенты уже спали после приема лекарств, которые раздавались как сладости. Может попросить добавить что-нибудь к рецепту? Если он собирается выйти в понедельник на работу, то за уикенд нужно как следует выспаться. Хотя нет, лучше помолчать. Когда Кольбейн утром обратился с такой просьбой к врачу, тот высказался против, порекомендовав отдохнуть пару недель. Но такое невозможно. Он обязан выйти на работу хотя бы для того, чтобы положить конец слухам. В офисе, конечно, все только о нем и говорили, но это его не трогало. Кольбейн остановился у стеклянного закутка, в котором, склонившись над бумагами, сидела дежурная сестра. Поначалу она не заметила его, и только когда он постучал по стеклу, подняла голову и улыбнулась. «Ну что, все?» Кольбейн кивнул, и она снова улыбнулась. Наконец-то они избавились от него. «Как себя чувствуете?» «Как сказать, нормально, хотя и не очень, не знаю». «Такое бывает, но самое опасное позади, и вы, несомненно, полностью выздоровеете, если будете следовать нашим советам и не станете торопиться». «Да, конечно». «Интересно, не придется ли ему самому расспрашивать о рецепте? Пока что все смотрелось так, будто она забыла о нем». «За вами приедут?» К своему собственному удивлению, Кольбин ответил без всякого стеснения. «Нет, я возьму такси». «Хорошо, могу вызвать, если хотите». Медсестра вдруг как будто вспомнила что-то. «Какая же я глупая, совсем забыла». «Ваш босс, когда звонил, тогда сказал, что пришлет за вами машину. Может быть, уже ждет. Я тогда сказала, когда вас отпустят. Вы проверьте, а если нет, тогда я такси вызову». Глуповатая улыбка скользнула по лицу Кольбейна, прежде чем он успел ее погасить. Возможно, на работе к нему и впрямь относятся сочувственно и доброжелательно. Куда приятнее изображать жертву, беднягу Кольбейна, чем числиться подозреваемым в причастности к отвратительному злодеянию. Злодеяние. Именно этим словом он пользовался для обозначения того, что случилось в подземном гараже. Злодеяние. Это слово выражало его почтительное отношение к инциденту, не ассоциируясь при этом с ужасным образом изуродованного тела и жутким хрустом ломающихся костей. Поборов нахлынувшую волну головокружения, Кольбен попытался сконцентрироваться на сидящей за стеклом женщине и отогнать все мысли о том, чего уже не изменишь. «Я могу получить у вас рецепт». «Ах, да, верно, об этом позаботился доктор, который вас выписывал». Она достала рецепт стоявший на столе картонной коробки. «У вас есть кто-нибудь, кто сможет сходить завтра в аптеку?» «Да, конечно», — Кольбейн солгал. Обратиться за помощью ему было некому. Он забрал рецепт и бумажный пакет с несколькими таблетками. «Этого хватит, чтобы продержаться сегодняшний вечер и завтрашнее утро, пока кто-нибудь не получит лекарство по рецепту». Медсестра подождала, пока он положит листок в карман. Напомнила о необходимости посетить кардиологическое отделение и замолчала, давая понять, что его не задерживают. Кольбейн постоял еще немного, потом неловко попрощался и направился к лифту. Спускаясь в кабине, он тупо смотрел на человека в зеркале, сутулого, унылого, с пластмассовым чемоданчиком в руке, грязными волосами и в рубашке с неправильно застегнутыми пуговицами. Пальто свисало с плеч, так сильно похудел он в больнице. Хорошо еще, что не выставили посреди ночи, как случалось с другими пациентами. И что живет он здесь, в Райкьявике. Мало хорошего бесцельно болтаться по городу с пластиковым чемоданчиком, убивая время в ожидании следующего рейса через всю страну. Он напоминал бродягу, и полиция имела бы все основания его задержать. У них это хорошо получается, разбираться с мелкими правонарушителями. Но поставить охрану у двери больничной палаты, в которой он лежал, беспомощной и беззащитной, они не успели, даже несмотря на очевидную для него опасность. Может быть, охрана будет внизу, в вестибюле? Но внизу вообще никого не было, ни сотрудников, ни пациентов, ни посетителей, не говоря уже о полицейских. Магазин закрылся, и единственным нарушавшим тишину звуком было монотонное гудение выстроившихся у стены холодильников, заполненных всевозможными вредными для здоровья закусками и напитками. Словно заговоренный, Кольбин остановился, уставившись на разноцветные пакетики. Он снова столкнулся со своим отражением, теперь уже в окнах вестибюля, своей формой напоминающего конскую подкову. Все то же самое. Никаких перемен к лучшему. Теперь его можно было принять за пациента учреждения для душевнобольных, застывшего перед освещенными торговыми автоматами, словно ребенок перед рождественской елкой. Нужно добраться домой и лечь в постель. Чем скорее, тем лучше. Никто не должен видеть его в таком состоянии. Выйдя на улицу, и нагляделся. Не ожидает ли его кто-то из фирмы? Вызвать такси он не мог, поскольку телефон был разряжен, а подниматься наверх и просить дежурную медсестру оказать ему услугу хотел меньше всего на свете. Как оказалось, беспокоился он зря. Неподалеку от входа уже стоял автомобиль с работающим двигателем. Фары были направлены точно на него. Из-за их света колбин не видел водителя и не мог понять, кому из коллег поручили встретить его и отвезти домой. Если, конечно, это не таксист. Второй вариант смотрелся предпочтительнее. Разговаривать сейчас с изнывающим от любопытства коллегой у него не было сил. Колбин медленно подошел к машине и забрался на заднее сиденье. В какой-то момент мелькнула мысль, что сесть, наверное, следовало впереди но сил перебираться вперед уже не было. Ничего не поделаешь». Водитель, не говоря ни слова, подождал, пока колбин закроет дверцу и тронулся с места. К счастью для пассажира, все его внимание заняла некая скучная политическая дискуссия по радио. Коллегу в нем колбин в любом случае не признал, и вероятность того, что пути их еще пересекутся, близилась к нулю. Похоже, молчание устраивало обоих. Когда машина, наконец, остановилась около дома, Колбин, по крайней мере, попытался поблагодарить водителя и пожелать ему спокойной ночи. Ответом было неразборчивое бормотание. «Ну и ладно», — подумал Кольбейн, и, захлопнув за собой дверцу, проковылял к входу. Наклонившись за ключом, который Хида обещал оставить под ковриком, поймал себя на том, что не услышал звука отъезжающей машины. «Странно. Может быть, водитель хочет убедиться, что его пассажир благополучно вошел в дом?» Предосторожность не лишняя, поскольку в последнее время Хейда стала рассеянной и могла позабыть о ключе. Кольбин приподнял коврик, и под ним мелькнуло что-то металлическое. Он вставил ключ в замок, открыл дверь и только тогда повернулся, узнать, что же нужно водителю. Вроде бы все сделано, только что за поездку не уплачено. А не заплатил он, предположив, что об этом уже позаботились. Если водитель вспомнил про деньги, то повел он себя странно. Подойдя ближе, опустил голову и устремился к Кольбиину как обезумевший бык. Отреагировать должным образом тот не успел. Услышал лишь собственное «оу», произнесенное с какой-то спокойной неспешностью, но даже не попытался отступить. За мгновение до того, как незнакомец втолкнул его в дом, колбин лишь успел подумать, что уж лучше провел эту ночь на скамье в центре города, подложив под голову пластиковый пакет вместо подушки.